Часть 2. Глава 25. Они возникли все трое на гребне холма в высокой траве, сквозь которую, подняв кверху морды, медленно двигались лошади. Морель впереди, нос с горбинкой, широко раздутые ноздри, с неизменным портфелем, притороченным к седлу и набитым бумагами. За ним и Дрис. Лошади с шелестом раздвигали боками ветви бамбука и слоновую траву. Быстрые и в то же время словно застывшие глаза Идриса, лишенные ресниц, всматривались вдаль при малейшем шорохе из-под белого тюрбана, обернутого вокруг головы. В нем угадывалась давняя привычка ко всякому зверю. Бывали минуты, когда даже Хабиб чувствовал себя неспокойно, под этим многоопытным взглядом. Вот уже три часа, как они спускались с горы к месту назначенной встречи, и капитан дальнего плавания с фуражкой, сдвинутой на ухо и погасшей сигарой в зубах, в веревочных туфлях, вдетых в арабские стремена, с трудом держался в седле. Ему было не в моготу. Но Вайтери строго наказал не спускать глаз, с этого сумасшедшего Мореля. Нельзя допустить, чтобы он выкинул какую-нибудь глупость. Он настолько уверен в поддержке общественности, что может сдаться властям, не сомневаясь, что его оправдают и будут прославлять. Для нас он тогда потерян. Все поймут, что это просто чудак, который верит в своих слонов. Морель полезен, пока он легенда. Как раз сейчас арабское радио провозглашает его человеком вдохновленным идеей африканского национализма. Не попрекайте меня цинизмом, но у колыбели всякого революционного движения всегда стоят одержимые, путаники и идеалисты. Деятели, подлинные созидатели, приходят потом, не сразу, но приходят непременно. Все это я говорю, чтобы вы поняли, насколько необходимо не позволить ему сдаться живым. Я его даже люблю, это чистая душа, но между тем гораздо лучше, если он исчезнет в сиянии славы, в ореоле преданий. Он останется в глазах потомков первым белым, отдавшим свою жизнь за независимость Африки, вместо того, чтобы разоблачить себя, как обыкновенного фанатика. Он неопределенно взмахнул рукой. — Вряд ли стоит объяснять, что я ни к чему вас не призываю. Хабиб сделал все, чтобы никак не выказать своего восторга. У него была настоящая профессиональная страсть ко всем проявлениям человеческой натуры. Он глубоко познал людей, и это знание чаще всего выражало себя в могучем утробном смехе. Он откидывал голову, глаза его превращались в щелки, борода тряслась, и он прижимал руки к груди, словно сдерживая переполнявшую сердце радость. Но, будучи торговцем оружием, он остерегался открыто веселиться перед освободителями, выразителями законных чаяний народа, революционными трибунами и прочими поборниками высоких бессмертных принципов, вроде Мореля. Они были его хлебом насущным. Он ожидал, покуда останется один. И теперь, следуя за Морелем к месту встречи, он под шелест желтых трав, сквозь которые, порой беспокойно пофыркивая, пробирались лошади, дал волю веселью за спиною своих спутников Вспоминая о полководце без войска, который одиноко сидит у себя в пещере, положив могучие руки на карту военных действий, и голосом трибуна призывает к созданию Африканской Федерации от Суэца до Кейптауна, воочию видя себя ее полновластным вождем. Эта мечта о величии и могуществе должна была разделить судьбу всех подобных мечтаний, исчезнув в пыли дорог. Ему хотелось, чтобы его молодой друг Деврис насладился комизмом этой ситуации, но тот валялся на циновке, страдая по носам, и только мстительно поглядывал из-под бровей, разжимая губы лишь для яростных упреков. Он винил Хабиба в отчаянном положении, в которое они попали. Хабиб только удивлялся его юношеской наивности как будто хоть кто-то на белом свете мог быть в этом виноват. Но Деврис с раздражением слушал цветистые речи Ливанца, не обладая его выносливостью. Ему, измученному поносом и лихорадкой, мухами, москитами и долгими часами в седле, казалось, что он и правда вот-вот лишит Хабиба своего общества. В конце концов, Хабиб даже встревожился. Он попытался убедить Вайтере, что им следует поехать в Судан. Поговаривали о Бандунгской конференции, где будут представлены все колониальные народы и особенно народы Черной Африки, которыми до сих пор как-то пренебрегали. Надо на какое-то время прекратить открытую борьбу и предстать перед международным ариапагом возвысить там свой голос. Горящие фермы. Неуловимые партизаны, защищающие природные богатства Африки от колониальной эксплуатации. Вот та картина, которую надо там нарисовать. Вайтере тем легче было убедить, что он и сам был такого же мнения. Он стоял перед входом в пещеру, опираясь кулаком на карту, над которой, как он иногда мечтал, его когда-нибудь сфотографируют главнокомандующий армией независимой Африки, на командном посту. Он помнил подобную фотографию Тита, сделанную во время войны. Но ему не хватало людей, партизан. Их могли выдвинуть лишь политически сознательные массы, а не первобытные племена, которые он презирал. Порой Вайтери чувствовал себя одиноким и подавленным, редко выходил из пещеры, Одного из четырех или пяти опорных пунктов, которые смог тайком организовать во время недавних официальных разъездов в предвидении мировой войны, каковая, как он тогда считал, вот-вот грянет. В сроках он ошибся. Войны не случилось. Он оказался один, без войска, отрезанный ото всех. Три из пяти опорных пунктов, где он копил оружие, были обнаружены и разграблены властями. Ему пришлось скрываться в Каире, где он уныло и пока до него не дошли слухи о кампании в защиту африканских слонов. Он тут же сообразил, какую выгоду из нее можно извлечь. Это же пропагандистский лозунг, о котором можно только мечтать. Легкий штрих, и беспорядком будет дано нужное истолкование однако он столкнулся со стеной непонимания. Несмотря на все усилия арабского радио, мировое общественное мнение продолжало верить в Мореля и его слонов. Да, толпа верила, что где-то в дебрях Африки какой-то француз действительно защищает красоту природы. Такую версию, конечно, поддерживали колониальная пресса и власти которые вовсе не желали придавать этой истории политический характер. Тяжело, опираясь на карту, слушая доводы Хабиба, чьё цветистое красноречие его только раздражало, Вайтери чувствовал себя одиноким и далеким от цели, как никогда. В пещере пахло землей, гнилью, воздух был спертый, несмотря на два отверстия, откуда падал режущий свет, чтобы тут же потускнеть на лицах. У стены лежал надувной матрас, валялись груды одежды, масляная лампа, снятый с предохранителя автомат. Подальше стоял ящик с автоматами, но большинство патронов по калибру не подходило к оружию. В Каире только и ждут вашего выступления. А если вы здесь задержитесь, не разъяснив общественности истинного смысла красивая легенда о морели и его слонах она так глубоко укоренится в воображении массы что вы уже не сможете истолковать ее по другому вайтери горько усмехнулся было бы все же забавно хотя и плохо если бы французы выпутались из создавшегося положения при помощи нескольких законов об охране природы а они на это способны к тому же признаюсь Если бы я не знал Морели так хорошо, я счел бы его агентом второго отдела, посланного прикрыть красивой сказкой истинное положение дел в колониях. Сноска. Второй отдел. Второе бюро. Орган военной разведки Франции в 1871-1940 годах. Впоследствии синоним секретной разведслужбы. Кажется крайне подозрительным, что столько людей во Франции и в других местах способны принимать близко к сердцу судьбу африканских слонов. Хабиб целомудренно потупился, чтобы скрыть насмешку. Его невероятно потешал вид этого черного Наполеона в наброшенном на плечи кителе перед жалкой оперативной картой в пещере, затерянной в горах Уле, без оружия, безо всякой поддержки, без партизан, с его тягой к величию и мечтой о роли в истории с большой буквы, со сжатыми кулаками, символом могущества, которого тот жаждан, и обладавшего глоткой трибуна, которую мог по достоинству оценить только народ Франции. И теперь, когда он, двигаясь следом за Идрисом, глядел на горы, При мысли о чернокожем гиганте, который дожидается, прячась в пещере, чтобы весь мир признал его власть, Хабиб то и дело внутренне заливался смехом. Все они, как видно, кончат тюрьмой, но это не вызывало у него неприятных ощущений. Он пережил в тюрьмах несколько счастливейших дней своей жизни, если брать ее сексуальную сторону. Хабиб обладал полнейшей уравновешенностью, моральной и физической. Он даже чувствовал, как все его тело, всю кровь, пронизывало удивительное ощущение бессмертия. Вот тогда он выражал чувство полноты бытия, откинув назад голову и разражаясь безмолвным хохотом, открытый рот, зажмуренные глаза. Эту гримасу никто толком не понимал, но она была просто проявлением его жизнерадостности, уверенности в том, что он в своей стихии. Ему-то поручил Вайтере следить за Морелем, велев обеспечить тем или иным способом, чтобы тот не попал живым в руки властей, отправившись на свидание, бывшей, вероятно, просто ловушкой. Но Хабиб не имел дурных намерений в отношении человека, защищавшего красоту природы, наоборот тот весьма его забавлял. Ему хотелось присутствовать при том, как этот мечтатель получит свой неизбежный урок. В глубине души Хабиб был просветителем моралистом. Ему нравилось, когда чита и ничтожность человеческих притязаний бывали поняты и разоблачены. При необходимости, Он был готов ускорить события, только чтобы прочувствовать смак жизни. А пока следовало остерегаться Идриса и его внимательного, застывшего взгляда, на который Хабиб предусмотрительно отвечал дружеским подмигиванием. Старый проводник был, несомненно, одним из лучших следопытов ФА, и то, чего он не знал об охоте, не стоило и знать. С ним надо было вести себя осторожно. Его давно уже считали покойником, и сообщение о том, что Идрис, можно сказать, вернулся из загробного мира, чтобы присоединиться к партизанскому движению Мореля и защищать бок о бок с ним слонов, вызвало и на террасе Чедиена, и в других местах яростные споры и возгласы недоверия. И в первую очередь, У Арсени. Сам Арсени клялся, что это невероятно, немыслимо. Идрис ведь служил у него. Он своими глазами видел, как проводник херел, старился, словно подтачиваемый какой-то злой немочью. Ведь все они сифилитики, не так ли? И в конце концов ушел в лес, как все одинокие старые звери в предчувствии смерти. А если предположить, что недуг, о котором вы говорите, был чем-то вроде угрызений совести или тоски при виде земли, которая опустела, лишившись громадных табунов животных, которые он еще помнил? В ответ на такое легковерие и глупость, на такое типичное и довольно опасное непонимание африканской души, Голос Арсении обретал свои самые звучные ноты. Вот оно, вот оно. Он узнает вас, сочинители легенд. Не хватало только призрака Идриса, вернувшегося на землю, чтобы защищать зверей от все более и более совершенного оружия. Он издал короткий смешок, полувскрик, полупесню ненависти. Выждал мгновение. А потом снова завел волынку с непреклонной уверенностью человека, всегда попадающего в цель. Его просто поражает, до чего эти молокососы, только что приехавшие в Африку, ничего не смыслят в душе туземца. Выражение «душа туземца в устах Арсени» вызвало не только изумление присутствующих, но и немалое любопытство. Что же по этому поводу может сказать Арсений? Для тех, кто уже почти 40 лет ежедневно изучает душу туземца, кто в каком-то смысле сделал это своей профессией, совершенно ясно, что слоны для черных просто-напросто ходячее мясо, жратва, которой они, когда могут, набивают брюха. Сама мысль о том что профессиональный следопыт вроде идриса вдруг станет мучиться романтическим раскаянием душевной смутой тоской при воспоминании о животных которых он выслеживал такая мысль могла родиться только в головах у слабоумных с изломанной психикой а они источник всех наших бед и тут и между прочим повсюду для идриса Как и для всех туземцев, каких он знал, а он знал их немало, слон прежде всего пять тонн мяса, да к тому же еще и слоновая кость, если есть возможность получить ее даром. Бредовая мысль, что Идрис вернулся с того света, чтобы бродить на месте своих преступлений, оплакивая гибель Африки, которую когда-то знал, Исчерпывающе характеризует людей, отправляемых сегодня в Африку. И заодно причины того упадка, к которому мы пришли, имеющие уши дослышат, особенно господин майор, призванный следить за безопасностью колонии. Но в конце-то концов, заметил кто-то не столько по убеждению, сколько из желания заставить Арсени привести свои главные доводы те, при которых он испускал самые пронзительные крики, демонстративно скрипел зубами и распевал песни злобы и ненависти, отдававшиеся неожиданным эхом в африканской ночи. Ведь у африканского охотника не в первый раз наблюдаешь душевный надрыв и угрызения совести. И если Идрис действительно был выдающимся следопытом, разве нельзя предположить, что ему довелось испытать необычной эмоции, А тогда стоит ли удивляться, что он оказался рядом с Морелем, желая защищать то, что, как видно, ему дороже всего на свете, и что, нельзя не признать, быстро уходит в небытие в результате совместных усилий охотников и прогресса. Вдобавок жители деревень Уле видели Идриса в свите Мореля, его белый тюрбан и синий бурнус. Его узнали древние старики, которые разговаривали с ним, а потом уверяли, будто он ничуть не изменился. У него все то же лицо, лишенное возраста, отмеченное арабским происхождением. Словом, это на самом деле он. Туземцы твердо стояли на своем. Но Арсений вовсе не желал вести себя так, как от него ожидали. Он хорошо рассчитывал, свои театральные эффекты. Ну, ладно. Он и не утверждает, что Идрис умер. Пускай он снова идет по следу, оберегая леса и последних слонов, сохраняет связь с животными, которые были ему столь дороги, борется с разграблением Африки или, вернее сказать, удачно питает легенду. Ведь все дело в том, чтобы окружить обычный маневр бунтовщиков — и политических поджигателей легендарным Ореолом. Вот для этого-то призрак Идриса явился из потустороннего мира. Чтобы пойти рядом с Морелем, помочь тому разжечь священный огонь борьбы за независимость Африки против ее постыдной эксплуатации и размахивать факелом свободы. Это, конечно, придает Морелю колоссальный авторитет в глазах суеверных туземцев, Некий сверхъестественный орел, к величайшей выгоде тех, кому он служит. Легенда о возвращении Идриса на Землю имеет только эту цель. Что же касается его, Арсенида Квавивы, сторожила Африки из породы людей, которые, кстати сказать, как видно, уже не нужны, то он, хорошо зная и туземцев, и слонов, У него на охотничьем счету 500 животных, и считал он только самых лучших. Сейчас пойдет спать, надеясь, что его извинят. Он не желает, чтобы ему морочили голову и втирали очки, а потому позволит себе пожелать любителям легенд спокойной ночи, хотя и должен по доброте душевной их предупредить, чтобы они готовились к весьма неприятному пробуждению, причем раньше, чем они думают, как это случилось в Кении. Арсений кинул деньги на стол, тут есть люди, от которых он не примет даже угощения, и ушел. Африканская ночь лишилась нескольких самых звучных его выкриков. Но вовсе не призрак. Ехал сейчас за Морелем через заросли бамбука, а именно тот, кого старший из братьев Юэт прозвал величайшим следопытом всех времен, а в его устах это означало тысячу слонов, убитых за сорок лет. В синем бурнусе и белом тюрбане, обмотанном вокруг головы, с гладким если не считать двух глубоких морщин от горбатого носа до уголков губ лицом, возраст которого мог определить разве что геолог, с неподвижным взглядом, под лишенными ресниц веками, Идрис неотступно сопровождал француза и помогал ему пробираться сквозь чащу, вот почему тот так легко избегал преследователей. Взгляд Идриса был устремлен вниз на тропу, но Хабиб чувствовал на себе внимание араба. А между тем он вовсе не собирался убивать Мореля, чтобы тот не попался в руки властей. Его нисколько не увлекали честолюбивые замыслы Вайтери, он был всего лишь капитаном дальнего плавания, которого привратности бурной морской жизни забросили в эти неспокойные воды. Хабиб связался с Вайтери в ту пору, когда тот занимал официальное положение и стал поставлять ему оружие для опорных пунктов. Под угрозой ареста Форт-Лами после взрыва грузовика с гранатами он пристал к партизанскому отряду только потому, что не смог сбежать в Судан. Его постигла серия неудач. Болезнь молодого Девриса была одной из них. Ливанцу она очень досаждала и даже слегка тревожила. У него было ощущение, что подопечный ускользнет у него, так сказать, из рук и лишит одного из самых больших земных наслаждений. Требовались врачи уход, а он не был уверен, что Девриз дотянет до Хартума, даже если его тащить на носилках, что никак не облегчит дороги. Единственное, чего не мог понять Хабиб, Это как можно заболеть, потерять здоровье, физическое или душевное, усложнить себе жизнь. Он недоуменно прищелкнул языком, поправил на голове фуражку и ударил каблуком в бок своему пони, чтобы не отстать.